Глава седьмая Ночью Деспел вышел со мной на связь, и я впервые смогла понять, что в действительности чувствует Тали, когда я без спроса стучусь к ней в сознание. Было и вправду больно. Так или иначе, из нашего разговора я смогла узнать три важные вещи. Во-первых, Амелия без приключений добралась до Ниццы и сейчас присматривала за Ниэтель, которая, в свою очередь, присматривала за Лией. так что за этих двоих можно было не беспокоиться. Во-вторых, правитель Лаэнсана встретил деспила весьма прохладно, так как о местоположении владыки цитадели ему было ничего неизвестно, часть его гвардии была уничтожена по вине демонов, а любимый сын без спросу отправился в неизвестном направлении с целью найти принцессу Радду и правителя Нижних миров. третий по счёту, но отнюдь не по значимости новостью, стало известие о том, что владыка, отправился в небесный мир не только для того, чтобы забрать отданный на хранение лекаром рок Он планировал заключить брачный договор между своей дочерью и сыном правителя Лаэнсана. И срыв этих планов заставил императора Амариэля рвать и метать, так как его сын и наследник теперь бродил, демоны знают где в поисках своей возлюбленной. В общем, на Лаэнсане Деспелу задержаться не дали, о чем он не сильно сожалел. и сейчас был на пути к тали, Майбраху и остальным, дабы продолжить поиски вместе с ними. Я, в свою очередь, сухо отрапортовала о проделанной сегодня работе и оборвала связь. А то за раскрытие подробностей сегодняшней операции мне ведь и голову открутить могли совершенно запросто. Наедине со своими мыслями мне позволили остаться только к 4 утра, но тратить время на сон сейчас было расточительством. Мне предстояло проделать невероятное количество работы, так что до самого пробуждения Влада я обложилась стопками бумаг и к утру была готова предоставить проводнику подробный план действий. «Возьми отпуск», — коротко заявила я в половине седьмого, появившись на пороге своей временной спальни. Влад уже проснулся и сейчас вальяжно распивал кофе за узким подвесным столом. Я бросила тоскливый взгляд на его чашку, и уселась напротив мужчины. «Агент 1824», — кратчево проговорил мастер, сощурив глаза. Я лениво отслютовала ему двумя пальцами от виска и уронила голову на руки. «Я». «Как вы говорите со старшим по званию?» ой прошипела я, перегнувшись через стол и отняв у проводника чашку с бодрящим напитком. «Прекрати! Я не на службе». «Ты всегда на службе». норовоучительно заметил мой собеседник. «Или мне запросить во в тайме твой контракт, чтобы было во что ткнуть тебя носом?» «Не отстанешь, да?» «Ни в коем случае». Я тяжело вздохнула и слезла со стула. Одёрнула слишком широкую мужскую пижаму, расправила плечи, сложила за спиной руки. Честно попыталась испепелить начальство взглядом, но, учитывая мой недосып, вышло так себе. «Агент...» «Один восемь двадцать четыре. Подразделение особого назначения». Заучено отчеканила я, глядя в пустоту перед собой. «На данный момент нахожусь в увольнительной. Специальных заданий нет. Активные дисциплинарные взыскания отсутствуют. Прибыла в магистрат вероятностей для решения вопроса личного характера. Готова принять приказ и приступить к исполнению». Мастер обошел стол по кругу и издевательски похлопал меня по плечу. «Вот так бы сразу, агент 1824. Я. Вольно». «Ты издеваешься, что ли?» «Есть немного. Так что ты говорила об отпуске?» Я прикрыла глаза в попытке успокоиться. «Мастер Влад, вам известно, сколько раз за время службы я отказывалась от повышения?» «Разумеется». Проводник усмехнулся и вернул перекочевавшую было ко мне чашку. Четырнадцать, если считать повышением предложения о переводе. Я читал твое досье. Так вот, знай, что на пятнадцатый раз я соглашусь исключительно из желания погонять тебя по местным барханам в полной амуниции. А ты все так же злопамятна. Совсем нет. Я стала гораздо хуже. А теперь, если мы закончили мериться званиями, будь так любезен, присядь. «Сегодня мне действительно есть чем с тобой поделиться». Влад с комфортом расположился на стуле, закинув ногу на ногу, и поставил чашку на стол ровно посередине. Окинул меня долгим внимательным взглядом и утвердительно кивнул, подтверждая свою готовность слушать. Я сделала вдох глубокий, тяжёлый и очень долгий. Жаль, что нельзя было вдыхать тёплый воздух этой гостиной бесконечно. Ведь ни разу в жизни за все долгие тысячи прожитых лет мне не доводилось испытывать столь острого желания промолчать, забыв все те поистине чудовищные мысли, что родились в моей голове прошлой ночью. Когда эхо моего голоса в последний раз прокатилось по сероватой облицовке стен, а охрипшие от долгого монолога звуки впитались в пушистый ворс ковра на полу, стрелки настенных часов — перевалили далеко за полдень. За окном были всё те же ранние сумерки, что и всегда. Орта-время, паутины, окутывающая магистрат вероятностей, навсегда остановила для его обитателей бег трёх небесных светил на бледном желтовато-зелёном небосводе. Самое яркое из здешних солнц Ритхаш едва касалось золотистым боком ровного острия горизонта, а два других практически не были видны за его кромкой. Вечные сумерки этого мира степенно разливались по комнате так же, как и восемь часов назад, когда я начала говорить. Только вот горло теперь садняло от долгой монотонной речи, а желудок сводило от голода. Чашка остывшего кофе, за право обладания которой мы с Владом едва не переругались сегодняшним утром, так и стояла ровно посредине стола, нетронутая. «Хороший план». резюмировал, наконец, мастер-магистрата, внимательно глядя мне в глаза. Нет, я уперлась локтями в стол, пряча лицо в ладонях и желая хоть на секунду исчезнуть из этой чертовой реальности. План отвратительный. Влад передернул плечами и тут же поморщился. С очевидным усилием заставил себя встать и размять затекшую шею. «В отличие от других вариантов, твой может сработать». Поэтому он хорош. Может сработать. Должен. Ведь если в итоге всё окажется напрасным, то как сможет продолжать своё существование мир, породивший нечто настолько ужасное? После всего. Даже если Вселенная обратит меня в прах и развеет меж межзвёзд самых далёких галактик, сможет ли она... продолжать существование, зная, что когда-то породила кого-то вроде меня. Я моргнула, отгоняя непрошенные мысли, и обратила на Влада прямой, настойчивый взгляд. Я правда не вижу другого выхода. Проводник, обезоруживающе улыбнулся и поднял руки вверх, признавая своё поражение. «Что ж, видимо, ты действительно умнее меня». «Что ты имеешь в виду?» — понимающе уточнила я. До сегодняшнего дня я был уверен, что выхода из этой ситуации не существует. Ты смогла найти хотя бы такой. Но он остановился и задумчиво поворошил в камине остывающие угли. Я не могу не задать тебе этот вопрос. Тот самый, на который я не смогу не ответить? В комнате воцарилась тишина, означавшая для нас обоих абсолютное понимание. Конечно, я знала, что он спросит. Конечно, он знал, что я ему отвечу. Не смогу ответить иначе. Но, тем не менее, есть вещи, которые людям в любом случае приходится произносить вслух. Просто для того, чтобы их слова запечатлелись глубокими шрамами на запястьях самого времени. Сава, ты этого не потянешь. Не потяну. Точно не потяну. Умру от боли и бессилия раньше, чем всё это закончится. Раньше, чем смогу сделать ещё хотя бы один вдох. «У меня нет выбора», — жёстко отрезала я. «Ни у кого из нас нет». «Или ты сомневаешься во мне, как в агенте?» Он обречённо помотал головой. «Я сомневаюсь в том, что на спиралях смежных миров вообще найдётся человек, чьи плечи смогут выдержать подобное. Знаешь, мне ещё пару веков назад приходила в голову мысль, что я теперь вряд ли могу называть себя человеком. Теперь вот я думаю, что это даже к лучшему. «О чём это ты?» Я откинулась на спинку стула, невидяще уставилась в потолок. «Скажи мне, мастер Влад, сколько смертей тебе доводилось видеть?» Его брови нахмурились, отражая непонимание направленности нашего разговора. «Не знаю. Никогда не считал. А я вот считала». Первые несколько тысяч лет службы в офтайме я считала всех тех, кто умер на моих глазах. Потом стала считать лишь тех, кто был убит от моей руки. Потом считала тех, кого пришлось убить, не имея на это дозволения Ниэтель, попутные жертвы. С ними было сложнее всего. Столько волокиты, человеческие жизни, ценность которых измеряется количеством исписанных для отчётов бумаг. Но в конечном итоге... Я перестала считать даже их. Я не назову тебе цифру, на которой остановила подсчёт. Помню, однажды меня посещала лиричная мысль о том, что если после смерти мне посчастливится иметь собственную могилу, то было бы справедливым выбить эту цифру на моём надгробном камне вместо имени. Но потом я подумала, что мне тогда придётся ставить слишком внушительный монумент. Ну, или писать на нём очень упористо. В общем, к чему это я? Не думаю, что с таким багажом за плечами я все еще имею право называться человеком. И говоря о том, потяну ли я исполнение такого приказа, могу сказать одно. Кто-то другой не потянет. Кто-то, хоть немного более нормальный, чем я, с этим точно не справится. Влад долго молчал, изучая ленивое, переминавшееся на углях огонек. Он был едва заметным, тлеющим и совсем не дающим тепла. Как и эфемерная нить вероятности, на которую мы сейчас готовились возложить все наши надежды. «Хорошо», — согласился, наконец, мастер, и в его голосе тут же появилась сталь. «В нужное время я отдам приказ, о котором ты меня просишь. Но будь готова. До этого момента я не отойду от тебя ни на шаг». «Спасибо», — тихо проговорила я, вставая с кресла, и отправляясь в спрятанной за стеной спальни мастера душ. Я шла, держа плечи прямо и не обращая внимания на холод, лизнувший мне шею, как только решение было принято. Шла, превозмогая нестерпимое желание обернуться и закричать, ведь я точно знала, что там увижу. Я шла, и, разбуженная принятым решением тьма, шла за мной следом. Последующие три дня Влад практически не появлялся в своей комнате. Попасть в Мратмин Рим можно было только в момент определенного пересечения временных витков, и до тех пор, пока условия не станут благоприятными, нам полагалось ждать. Я обложилась пыльными фолиантами из здешней библиотеки от пола до потолка, пытаясь найти что-то, что мы могли упустить, что-то, что поможет изменить выбранный путь до того, как мы зайдем по нему слишком далеко. но в глубине души я уже знала, что всё это — пустая трата времени. Сложившаяся ситуация была как раз из тех, что не оставляет шанса разрешить всё малой кровью. Влад торопливо приводил в порядок текущие дела, понимая, что после отпуска он вполне может не вернуться на занимаемый пост и не желая оставлять после себя хвостов. В нашу общую гостиную он возвращался поздно, уставший, и почти сразу отключался на диване, так что я имела непозволительно много времени для самобичевания и унизительно мало возможностей для иного времяпрепровождения. Через шесть с половиной дней он сказал, что переход готов. Я нервно теребила в руках запутавшиеся тесёмки нижней рубахи, одновременно перебирая в голове всё, что может понадобиться нам в этой командировке. Весистый рюкзак у подножья кровати явно намекал на то, что я взяла с собой много больше, чем может понадобиться. В половине седьмого вечера проводник переступил порог своей спальни впервые с тех пор, как я появилась в магистрате. Готово. Я передернула плечами и плотно затянула шнуровку лёгкой форменной сорочки, которую агенты надевали под комбинезон для выхода во внешнее время. Влад от точными движениями рук перепроверял необходимые мелочи, закреплённые на ремнях его костюма. На секунду я позволила себе прикрыть глаза, ощущая босыми стопами прохладу каменного пола под пушистым ковром и выбросила из головы все мысли. Это просто миссия, которую мы должны выполнить. Вот и всё. Никакой лирики. Ничего личного. Быстро натянув плотный комбинезон поверх обтягивающих леггинсов, Я привычно провела руками поверх формы, сращивая края одежды и делая костюм герметичным. Завязала волосы в узел и надела шлем. Наверное, со стороны мы сейчас выглядели довольно комично. Не дать не взять пары мотоциклистов в дорогущей экипировке по ошибке, забредшая в средневековую крепость. проверяя ёмкость», — коротко скомандовал Влад. Я легонько сжала в кулак левую руку, чувствуя под пальцами спусковой крючок. «Есть». «Герметичность». Индикатор на запястье всё той же левой руки излучал равномерный белый свет. «Есть». «Оружие, экипировка, маяк». Я банально пробежалась взглядом по комнате, проверяя, не забыла ли что из нужного. Рюкзак, что я без зазрения совести закинула Владу за спину, заметно оттягивал его плечи, но, кажется, я действительно собрала туда всё. «Есть». L3. «Всегда при мне», — честно ответила я, машинально касаясь кончиком языка небольшого бугорка на внутренней стороне щеки, куда агентам вшивали капсулу с эликсиром самораспада, или, как его еще называли, ядом нимф. «Агент!» — зло выплюнул Влад. «По форме! Л-3! — четко произнесла я и с удовольствием закатила глаза. «Все равно через шлем ни черта не видно». Мастер встал ко мне за спину, плотно прижимая мои лопатки к своей груди. Совместный переход во рта времени на такие расстояния был не то чтобы опасен. Скорее, он мог иметь ощутимые погрешности, а, учитывая пункт назначения, мы совсем не хотели оказаться там на расстоянии даже в пару сотен метров друг от друга. «Вектор готов», — услышала я одновременно со звоном в ушах. «Активировать выброс на 3 два... «Один!» Я крепко сжала в кулак левую руку, нажимая на спусковой крючок и позволяя орто-времени затопить внутреннее пространство герметичного комбинезона, чувствуя, как из-под ног уходит земля, а мимо нас с проводником мелькают пласты времени. Эпохи давно утраченных цивилизаций, осколки незнакомых миров, обрывки чужих фраз и жизней, чей-то смех, чей-то плач. Выстроенный коридор вёл нас через пространство-время со скоростью, превышающей скорость света настолько, что учёные до сих пор не могли определиться с точным значением этой цифры. И с её названием, к слову сказать, тоже. Всё, что я могла сейчас видеть, было совершенно реальным для кого-то другого и совершенно эфемерным для меня в этот момент времени. Вся моя реальность сейчас сузилась до ощущения руки, крепко державший меня поперёк живота. «Отпускай на 3 Два... Один...» Я разжала кулак и соединила безымянный и большой палец, настраивая костюм на равномерный сброс орта времени. Теперь на том, что мелькало мимо нас, можно было задерживать взгляд дольше, но я по привычке закрыла глаза. Не потому что боялась увидеть то, что не оставит меня равнодушной. Вовсе нет. Просто на низких скоростях перехода меня до сих пор укачивало. И никакая практика, увы, не помогала. Едва почувствовав под ногами землю, я остащил с себя шлем и сделала глубокий вдох. Полное осуждение взгляд мастера прекрасно ощущался даже через опущенное забрало его костюма. «Савелия!» Влад демонстративно пробежался пальцами по кнопкам на плече, сканируя местность. «Вот скажи Тебе на все протоколы начхать? Или есть какой-то топ избранных регламентов, которые ты отказываешься принимать к исполнению? Владик, я была здесь несколько сотен раз. Нет нужды проверять хорошо знакомые параметры. А вот перспектива вывернуть наизнанку желудок внутри герметичного комбинезона действительно кажется мне пугающей. Ты когда перестанешь углы срезать на переходах, умник? Мужчина, наконец, избавился от шлема, а заодно и комбинезона, и сейчас без всякой доли стеснения стаскивал с себя нижнюю одежду, спеша сменить льняное трико на джинсы и рубашку. «Тон сбавь», — спокойно ответил он на мою тираду, «я уже давно не нахожусь у тебя в подчинении. И переоденься. Тройные должны быть уверены в том, что мы прибыли кружным путём, так что костюмы я верну в магистрат капсулой». Я подняла голову вверх, задумчиво посмотрела на часы, автоматически подстроившиеся под внешнее время. «Сколько отсюда до точки перехода в Мрад-Минрим?» «Километров двенадцать. Поставить портал ближе я не смог. Защита тройнов блокирует выход». Под нашими ногами был высокий пружинистый мох, а небо над головами казалось затянутым дымкой тумана. То там, то здесь с него свисали длинные серебристо-серые лианы диковинных растений, но плотный вязкий воздух не позволял рассмотреть, где они берут своё начало. И слава богу! «Ты ведь раньше здесь не был, верно?» — с уверенностью спросила я, выпутываясь из комбинезона и торопливо засовывая его в рюкзак. Одевать что-то поверх льняной комбинации не стало. Бесполезная трата времени. В последние триста лет я имею в виду. Нет, не был. Проводник непонимающе нахмурился. «А что?» Что-то не так? Как сказать? Я накинула рюкзак себе на плечи и легонько попрыгла на месте. Пробежаться не хочешь? Не дожидаясь его ответа, я развернулась и на хорошей скорости припустила в сторону видневшихся вдали высоких глянцево-белых валунов почти сразу, расслышав лёгкий бег моего спутника слева и чуть позади. «Сава, что происходит?» Отвечать ему я не стала. Добраться до укрытия сейчас было первоочередной задачей. И если за теми валунами не обнаружится то, что я оставила там около пятнадцати лет назад, то мы окажемся в глубокой и совершенно беспросветной заднице. Сава, помолчи. Не до того. Мох пружинил под босыми ногами, мягко обхватывая стопы и задевая щиколотки. До заката оставалось от силы минут пятнадцать, а до цели нашего спринтерского забега не больше трёх. Времени хватало с избытком, Но запасного плана у меня не было, и это здорово подстёгивало нервы. В первый белоснежный валун, едва достигавший моей талии, я врезалась с разбега животом и тут же облегчённо улыбнулась. Мой тайник был на месте. Тонкая серебристая нить между тремя устремлёнными вверх каменными пиками. Её легко было не заметить или спутать с одной из лиан, но я точно знала, что ищу, а потому твёрдым шагом направилась к цели, крепко уцепив Влада за руку. «Давай вперёд!» «Куда?» — понимающе уточнил мастер. «В карман куда? Ты что, переход различить не можешь?» «Да что ж ты нервная-то какая!» Мужчина с силой освободил свою руку и тут же приложил её ладонью к моему лбу. лихорадку у тебя, что ли? На фоне стресса?» «Стресс сейчас будет у тебя, если не полезешь, куда говорю!» — окончательно взбеленилась я. «Ты эти растения наверху видишь?» Влад честно осмотрелся по сторонам. «Вижу, и что?» «Так вот, это не растение Это вибриссы. И лучше тебе не знать, чьи». Больше не тратя время попосту, я просто-напросто сгребла мужчину за шиворот и затолкала в разлом пространства самым простым способом — грубой силой. Следом за Владом в карман отправился наш багаж, и только потом я сама. Планета, на которой мы оказались, была всё так же тихая и безмятежна. Но помилуй боги тех, кому выпадет несчастье, оказаться в этом райском уголке Вселенной без укрытия после захода солнца. Савелия, да объясни же, наконец, что происходит. Внутри кармана, который я сама же здесь когда-то и установила, было тесновато и довольно темно. Но лучшего места, чтобы переждать ночь, поблизости точно не было. Обшитая деревянными досками комната, напоминало большой ящик, где пол, стены и потолок совершенно не отличались друг от друга. Я проверила герметичность входа и, на всякий случай, навесила сверху пару охранных маяков, снятых с собственной шеи. Не помешают. «Ты знаешь, как называется место, где мы находимся?» — наконец спросила я, удостоверившись в том, что непрошенные гости не объявятся на нашем пороге. «Бей, устало выдохнул мужчина. «А что?» а то «балда». Полное наименование вспоминай, а не пару слов из контекста. «Да объясни, ты нормально. Обычное там название было «спираль», «мир», «октант», «галактика», «имя планеты», «время». Всё как всегда. Я нехорошо сощурила глаза и зашипела не хуже гремучей змеи. «И с каких же пор у нас планетам вместо названий дают имена, а?» «Ты имеешь в виду?» «Вот именно». То, о чём ты подумал, я и имею в виду. Это не планета. Это здоровенное, платоядное существо. И по ночам оно охотится. Несмотря на полумрак в нашем убежище, освещенном лишь тускло мерцающий серебристой линией входа, бледность на лице Влада я смогла различить так же, как ясным днём. Но почему об этом нет записи на картах магистрата? Без понятия, я пожала плечами. понести картографу ставку, он явно филонит. Здесь уже лет триста по ночам творится светопреставление а вы там ни сном, ни духом. А до этого что было? До этого космическое тело ошибочно принимали за планету с плотным парниковым эффектом. А лет триста назад эта космическая кисонька, или, вернее сказать, космическая рысь, проснулась и на полгалактике сказала своё громкое «мяу». Те лианы, что ты видел, выполняют роль щупов. Киса с помощью них ищет добычу. По ночам, когда просыпается и выходит на охоту. Днем, как и любое животное из этого семейства, она спит. Анатомия, правда, у космических рысей довольно непривычная. Вибриссы находятся внутри ротовой полости, а выше над ними — покатая небо с альвеолами, наполненными пищеварительным соком. но за местным туманом его не различить. То есть мы сейчас... Ага, мы у неё во рту. А тот мягкий зелёный мох, по которому мы пробежались, — это язык. А белые валуны, как несложно догадаться, я понял. Спасибо. Можешь не продолжать. Влад окончательно побледнел и прислонился спиной к стене. — Что-то ты как-то погрустнел, друг мой, — с издёвкой продолжала я. «Сильно ты не переживай. Здесь она нас не почует. карман замаскирован под одного из паразитов, к которым киса привыкла и на которых не обращает внимания. Она в основном питается случайно попавшим в поле её притяжения космическим мусором на основе углеводорода. В этой галактике его довольно много. И долго нам здесь сидеть?» Я сверилась с часами. «Приблизительно 9 часов и 17 минут». Потом Рысь покинет тень гигантской планеты, в поле притяжения которой она существует, и здесь наступит рассвет. Она уснёт, а мы сможем продолжить путь. День здесь довольно длинный, так что к порталу проберёмся без проблем. Можешь пока поспать. Я подежурю первой. «Не могу я поспать», — зло бросил Влад. «Я занят». «И чем же?» — непонимающе уточнила я. «Продумываю план убийства первого советника Троинов». о я уважительно присвистнула. «Дело хорошее. Я с тобой. Как думаешь, может, скормить его этой кисе да и дело с концом?» Мастер посмотрел на меня обиженно. Видимо, я перехватила у него отличную идею. «Нет уж. Слишком легко отделается. Я на него тебя натравлю и посмотрю, что выйдет». Я искренне расхохоталась, потихоньку обустраивая себе более-менее сносную лежанку на полу. «А ты жесток». Ну, раз сон к тебе не идёт, то дежурь первым. Следи за маяками и разбуди меня через четыре часа. Я тебя сменю. Наверное, нормальному человеку было бы сложно уснуть под урчание гигантской плотоядной планеты. Но я воспринимала такие явления философские. Да и, ко всему прочему, засыпать под кошачье урлыканье не так уж и плохо. А каких при этом размеров ласково урчащая киска не так уж и важно. Проснулась я спустя пять часов и сорок минуты. Будить меня даже никто не собирался, а сама я, вероятно, проспала бы ещё столько же, но мне стало щекотно. Настолько неожиданно и ощутимо, что из сна я вынырнула буквально за долю секунды. И ещё ровно столько же мне понадобилось, чтобы понять, что происходит. Влад сидел на полу, а моя голова лежала у него на коленях, как на подушке. Он не спал. Даже глазом не моргнул, когда я проснулась. Просто сидел и смотрел на меня, держа за руку. То, что я приняла во сне за щекотку, оказалось на деле лёгким поглаживанием. Кончики его пальцев выводили линии на моей руке. Но взгляд был совершенно отсутствующим. «Что-то случилось?» — спросила я, пребывая в некотором недоумении. Взгляд его чёрных глаз сфокусировался на моём лице, но их обладатель так мне и не ответил. Лишь наклонился низко-низко, мазнул взглядом по губам, но тут же вернул внимание на место, будто сам себя одернув. «Влад?» Я не могла понять, что он делает. А когда живешь на этом свете так долго, то начинаешь ненавидеть состояние непонимания. Казалось, что он никак не может решить, что же дальше. То ли наклониться еще ниже и поцеловать, то ли быстро свернуть мне шею. Ни один из вариантов, надо сказать, мне не нравился. Мужчина наклонился ещё чуточку ниже. Ну, точно целовать собрался. Подумалось мне как-то обречённо. Нет, я не собиралась отклоняться или, хуже того, отвечать. Если между нами осталось недопонимание, то разрешать его было необходимо прямо сейчас, не дожидаясь следующего напряжённого момента. Но, боги, как же мне хотелось думать, что хотя бы вопрос взаимоотношений «Уладится без моего участия». Он действительно поцеловал. В лоб. Тепло и трепетно, почти по-отечески. Наверное, так целуют сестру или близкого друга, провожая их куда-то, откуда не возвращаются. Сейчас это было странно и неуместно, но я не нашлась, что сказать. С учётом плана, родившегося в моей голове, может статься, что подобные сентиментальные жесты очень даже ко времени». «Ты меня как будто в последний путь провожаешь», — мрачно пошутила я, разбив, наконец, тонкую плёнку тишины, натянутую через всю комнату. Взгляд собеседника легко заискрился иронией, а черты ожили. «Ну, по сути, так оно и есть», — спокойно согласился мой друг. «Или ты наивно планируешь выжить в этой заварухе?» «Почему сразу наивно?» — рефлекторно обиделась я. «Назовём это здоровой долей оптимизма при весьма паршивых исходных данных. Должна же я видеть что-то хорошее в происходящем, разве нет? Как тебе будет угодно? Ну надо же, что вот так легко согласишься и даже пропустишь пару десятков шпилек?» Влад впервые за последнее время засмеялся почти искренне. «Да уж куда тебя убогую ещё моими шпильками добивать? Сломаешься не ровен час, спи!» «Завтра нас ждут великие дела. Они, заразы, каждый день ждут», — пробручала я, поворачиваясь на бок и укутываясь пологом накинутого на плечи мужчины плаща, как пледом. Не знаю, что это было, но раз он решил не бередить старую рану, то я уж точно не стану делать этого сама. Во второй раз я проснулась от назойливого шуршания. Видимо, утро всё же наступило, поскольку источником неприятных звуков оказался проводник, затягивающий кожаные наручи на запястьях. «Вставай, сава пора собираться!» — преувеличенно бодро возвестил он, одаривая меня оценивающим взглядом. «В твоём случае на это, очевидно, требуется время». Желание возмутиться сдалось под натиском лени и напавшей на меня зевоты, поэтому я просто от души потянулась и поднялась на ноги. Пространственный карман с честью выдержал проведённую в нём ночь И, аккуратно, подругав нити по ту сторону полога, я удостоверилась, что всё вокруг чисто. Киса крепко спала. Костюм, в котором я должна была показаться тройным, был просто незатейлив. Брюки, к сожалению, мне по статусу сопровождающей не полагались, но плотное шерстяное платье в пол было всё-таки лучше, чем тот розовый ужас, в котором мне пришлось щеголять на балу. Корсет на шнуровке располагался спереди, что сильно упрощало мне жизнь. а туфли оказались без каблука, чем окончательно подняли мне настроение. Поверх платья я накинула плащ с капюшоном, сейчас убранным за ненадобностью. Волосы аккуратно собрала в пучок. Мне тут подумалось, вторгся в мои мысли голос проводника. Вряд ли с планеты нас подставил советник Троинов. Во-первых, мелковата пакость для такой рыбки. А во-вторых, зачем ему такие сложности? Учитывая невероятно строгое законодательство Мрадмин Рима, нас и так могут поприбыть и обвинить в чём угодно. И даже казнить. И очень много за что. А тут какое-то очень ненадежное покушение получилось. О том, что я воспользуюсь именно этой дорогой, мало кто знал. Да и те не рискнули бы меня упокаивать раньше времени. Больше похоже на предупреждение. Кто-то очень не хочет, чтобы мы отправились к тройнам. Нет мыслей, кто бы это мог быть. Я пожала плечами. Такие выходки очень любит Ни Тель, но я не представляю, зачем ей сейчас могло понадобиться меня останавливать. Она прекрасно знает, куда и для чего сама же меня отправила. Мужчина в задумчивости потёр подбородок, покрытый небольшой, не выходящей из моды щетиной. «Давай с другого конца зайдём», — предложил он. «Предположим, что нас вообще не собирались убивать...» но хотели очень явно о чём-то намекнуть, предупредить об опасности. Тогда это должен быть кто-то, кто знает про карман. Знает, что тебе есть где укрыться на этой планете. Кто это мог бы быть? Я или ты? Больше никто, — уверенно ответила я. Значит, — продолжил мастер свою мысль, — это кто-то из нас. В будущем, разумеется. Я задумчиво кивнула. «Возможно, нас даже не собирались о чём-то предупреждать. Если свинью с планеты подложила себе я сама, то могла это сделать просто потому, что помнила эти события в прошлом. Не вернёшься назад и не сделаешь то, что должно. И вот тебе временной парадокс. Я предлагаю не забивать сейчас этим голову», — подвела я очевидный итог. «Кто бы что ни пытался до нас донести, а вывод всё равно не изменится». «Нам нужно к тройнам, и деваться от этого некуда». Влад кивнул. «Вероятно, мы идём в ловушку, но даже если и так, твоему плану это только на руку, верно?» «Верно», — тихо ответила я, постаравшись не вздрогнуть. «Моему плану всё на руку. Как говорится, чем хуже, тем лучше. И быстрее, что немаловажно. Возможно, у тройнов меня и вовсе ждёт смерть, но даже этот вариант сыграет против Дарта. А для меня будет, наверное, наименее болезненным. «Идём», — добавил мой очень старый друг и взял меня за руку, совсем как раньше, когда всё было намного, намного проще.